Сам Лабелардьер попал на родину только через много лет. Так кончилась экспедиция адмирала Дантркасто. Часть третья Иван. Крузенштерн и Юрий Листьянской, первые русские капитаны, которые обошли вокруг света. Россия выходит в океаны. Необыкновенный моряк. Два знаменитых русских мореплавателя Иван Кузенштерн и Юрий Весянский, подружились еще в морском кадетском корпусе. В царствовании Екатерины II морской кадетский корпус, где учились мальчики, из которых готовили военных моряков, находился в Кронштадте. Кузенштерн